Вот что, сказал наконец секретарь, останавливаясь перед поднявшимся с места евреем. Чем даром-то бабы разводить, так лучше на чистоту. Раби Анафан молчаливым поклоном выразил покорную готовность выслушать условия Горизонтова. Денег мне от вас покуда никаких не нужно, внушительно продолжал этот последний. Моё правило «Коли взять, то надо уж и сделать, по совести, а дело ваше, повторяю, трудное, очень трудное, и едва ли что удастся тут поправить. Но так и быть, похлопочу, попытаюсь». Иоаннафан поспешил вторично поклоном выразить свою благодарность. «Пускай Гасшпедин за критар только захочет, а поправить он заверно поправит». Почтительно проговорил он таким тоном, в котором так и сквозило, что ты, брат, басни-то мне не рассказывай. «Если хлопоты мои пойдут на лад, — продолжал Горизонтов, — в таком случае ты мне выдашь тысячу в задаток, а затем, коли дело выгорит, то при окончании еще две тысячи. Согласен, ладно, а нет, проваливай». «Уй, ваше високоблагородие! Трох тысячев!» – ужаснулся Ламдан, всплеснув руками. «Ну и за что тут трох тысячев? За всем пустого дела! Искудова взять нам таких деньгов, подумайте! Каб вы были один, ну-ка хорошо! А то, когда вам трох тысячев, то правитель с губернаторского канцелярия скажет, давайте и мне трох тысячев! И Гасшпедин-палачмейстер захочет тоже трех тысячов. Ну и сколько же тогда тысячов надо положить на гибернатор? Может и сам гибернатор захочет, а может и вице-гибернатор, и у все советники, и прикорор, а может и еще кто? И сколько же это будет тысячов? Ну-ну-ну, ничего, брат, с циническим смешком похлопал его по плечу горизонтов. «Ничего. У Бендавида, говорят, денег-то куры не клюют. Мошна толстая, вытянет, не обеднеет». Раби Анафан с сокрушенным вздохом и горькой усмешкой покачал головою. «Ну, берить полторы», — предложил он решительным образом. «Тысяча пятьсот рублей? К хорошого деньги. Ей-богу, к хорошого». «Сказано три». и ни копейки меньше отрезал горизонтов а нет продолжал он полу шутя полу серьезно так завтра же окунем вашу жидовочку в купель и капут тогда уже на всю жизнь потрепим ее и ничего не поделаешь хе-хе-хе так то проблеск негодование презрения мелькнул было на один миг в глазах еврея но он смолчал и и тотчас же постарался подавить в себе всякое внешнее проявление этого невольно сказавшегося чувства. Горизонтов между тем продолжал руки в кармашки шагать по комнате. «Ваше високоблагородие!» Минуту спустя убедительно начал Ламдан, глядя на Горизонтова умиленно заискивающими глазами. «Верьте на честью, кабы можно, ми бы рады были дать вам право, и 5.000. Такому хорошему, благородному господину зачем не дать? Дали бы и 10, дали бы и 20, но когда же не можно? Как бога люблю, не можно. Горизонтов молча и как бы не слыша, продолжал маячить по диагонали из угла в угол. Ну, После минутного колебания решительно поднял голову Ламдан. «Пускай уже будет так. Тысяча на задатик, тысяча на кенец. Ваше высокородие, берите двух тысячов. Га? Двох!» «Каб мне кто дал таких деньгов? Ой-вай! Я был бы самый счастливый человек на свете!» «Ну, кончаем и на двох!» Ну и прошу вас, как благородного человека, подумайте, у какие деньги. У меня что сказано, то свято, нетерпеливый резко оборвал его горизонтов. Или три, или убирайся к чёрту. Я есть хочу.